Блюм. Глава 1. В зале Гюйгенса на социалистическом конгрессе 1927 года «Интернационал» пели два раза. Пели не слишком хорошо. «Интернационал» редко хорошо поют. Может быть, потому что никто не знает слов, кроме первого куплета. В России все твердо помнили «это будет последний». Более сознательные знали еще, что никто не даст нам избавления ни бог, ни царь и ни герой. Затем выезжали на энтузиазме. Немногим дальше идут, по-видимому, познания французов. Мои соседи все больше возвращались к сэля лют Так что хотелось спросить, это мы слышали, ну а дальше что? Пели, кажется, дружно. Даже иные буржуазные журналисты подтягивали. Французские журналисты вообще, а политические в частности, самые скептические люди на свете. Ничем их не удивишь. Интернационал так интернационал, гимн фашистов так гимн фашистов. Пела и иностранная пресса. Кажется, только я в ней и не пел. Я принадлежу к одной из весьма немногочисленных в мире социалистических партий, которые ни в какой интернационал не входят и не вменяет своим членам в обязанность петь с энтузиазмом гимн Эжена Патье. Не могу сказать, что я об этом сожалел, особенно с тех пор, как «Интернационал» стал официальным гимном СССР. Бывают ведь неудобные положения. Один весьма видный социалист-революционер, Вишняк, недавно мне рассказывал, как в трагический день разгона учредительного собрания, в день крушения мечты десятка поколений, «Интернационал» пели обе стороны – и разгонявшие, и разгоняемые. Весьма вероятно, что в тот день в Таврическом дворце социалисты-революционеры пели с ненавистью и с отчаянием в душе. Однако пели. Нет, положительно пора второму «Интернационалу», твердо ставшему на путь реформы, обзавестись новым гимном. Если бы еще были причины особенно дорожить песенкой «Патье», Мне не раз приходилось слышать, будто «Интернационал» пели расстреливаемые коммунары. Это чистая фантазия. Патье написал свой гимн уже после разгрома восстания, перед самым отъездом в Лондон. Появление «Интернационала» прошло совершенно незамеченным. Да и то сказать, красотой и силой выражений он отнюдь не блещет, как, впрочем, большинство гимнов. Эжен Патье был, однако, человек небездарный. Жюль Валлес сравнивал его с Виктором Гюго, не более и не менее того. Это сравнение настолько смешно, что его нельзя назвать бесстыдным. Но некоторый поэтический талант у Патье, несомненно, был. Жаль, что именно в интернационале его талант никак не отразился. Скажем правду, наш собственный Демьян Бедный много лучше пишет на тему «Попили нашей кровушки». Примечание. Выражение это, кстати сказать, почти буквально заимствовано из интернационала. Конец примечания. Потье, человек очень честный и порядочный, не блистал по-видимому умом. Он убеждал, например, женщин не отдаваться тем мужчинам, которые не заявят себя сторонниками идеи всеобщего мира. Советовал лишить их, пока не образумится право на поцелуи. Французскую революцию он любил столь горячо, что под своими стихотворениями ставил даты революционного календаря. Так, его стихи, посвященные в теплых выражениях Наполеону «О великий бандит, приди, чтобы тебя снова заковали, как каторжника», помеченным Брюмером 91-го, то есть 1883 -го года. Но еще более нежно, чем ту давно минувшую революцию, Патье любил революцию будущую, социальную, коммунистическую. Он возвестил ее приход в хитро составленных вирших с окончанием на «эль». «Вот она! Вот она! Вот она! Красавица! Бунтовщица! Полная жизни она зовет нас!» и так далее. Так далее здесь довольно длинное, и мы лишь в конце второго куплета узнаем, что она и есть коммунистическая революция. Эжен Патье до нее так и не дожил. В качестве доживших очевидцев мы можем с полным знанием дела засвидетельствовать. Вот она, вот она, вот она. Красавица, бунтовщица, полная жизни она зовет нас. Она, голубушка. На Конгрессе настроение было миролюбивое, и грозные вирши Патье звучали не слишком внушительно. Гимн грозит в случае чего перестрелять генералов, В зале Гюйгенса не было ни одного генерала. Гимн разоблачает коршунов и ястребов капитализма. Коршуны и ястребы тоже не слетелись в залу социалистического конгресса. Особенно достается в интернационале принцам угля и железной дороги. Большой беды опять-таки нет. Вот если Патье уделил стишок принцам шелка, это могло бы быть неприятно главе конгрессистов. Леон Блюм сын фабриканта шелковых лент.